Голова вторая. Уехал. Что значила бледность его? И все, что в ту ночь совершилось? Зачем не сказал он жене ничего? Недоброе что-то случилось. Я долго не знала покоя и сна. Сомнения душу терзали. Уехал, уехал. Опять я одна, родные меня.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 Нет чувства мучительной тайной грозы. Я клятву и отца уверяла, Что я не пролью ни единой слезы, И он и кругом все молчало. Любя, меня мучил мой бедный отец, Жалея удваивал горе. Узнала, узнала я все наконец, Прочла я в самом приговоре.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 Коридором он быстро бежал, Довериться слуху не смея. «Вот он!» — громогласно сказал генерал. И я увидала Сергея. Недаром над ним пронеслась и гроза, Морщины на лбу появились, Лицо было мертвенно-бледно, Глаза не так уже ясно светились, Но больше в них было чем в прежние дни той тихой знакомой печали. С минуту пытливо смотрели они, и радостью вдруг заблистали. Казалось, он в душу мою заглянул, я, горько припав к его груди, рыдала. Он обнял меня и шепнул, здесь есть посторонние люди. Потом он сказал, что полезно ему узнать добродетель смирения, что, впрочем, легко переносит тюрьму, и несколько слов ободрения прибавил. По комнате важно шагал свидетель, нам было неловко. Сергей на одежду свою показал, поздравь меня, Маша, с обновкой, и тихо прибавил, пойми и прости. Глаза засверкали слезою. Но тут соглядатый успел подойти. Он низко поник головою. Я громко сказала, да, я не ждала найти тебя в этой одежде. И тихо шепнула, я все поняла, люблю тебя больше, чем прежде. Что делать, и в каторге буду я жить, покуда мне жизнь не наскучит. Ты жив, ты здоров, так о чем же тужить? Ведь каторга нас не разлучит. Так вот ты какая, Сергей говорил. Лицо его весело было. Он вынул платок, на окно положил, И рядом я свой положила. Потом, расставаясь, Сергея в платок взяла я. Мой мужу остался. Нам после годичной разлуки часок свидания короток казался. Но что ж было делать? Наш срок миновал. Пришлось бы другим дожидаться. В карету меня посадил генерал, счастливо желал оставаться. Великую радость нашла я в платке. Целуя его, увидала я несколько слов на одном уголке. Вот что я дрожа прочитала. Мой друг, ты свободна, пойми, не пеняй, Душевно я бодр и желаю жену мою видеть такой же. Прощай. Малютки поклон посылаю. Была в Петербурге большая родня, у мужа, все знать, да какая. Я ездила к ним, волновалась три дня, Сергея спасти умоляя. Отец говорил, что ты мучишься, дочь, я все испытал, бесполезно. И правда, они уж пытались помочь, моля императора слезно. Но просьбы до сердца его не дошли, я с мужем еще повидалась, и время приспело. Его увезли. Как только одна и осталась, я тотчас послышала в сердце моем, Что надо и мне торопиться. Мне душен казался родительский дом, и стала, я к мужу проситься. Теперь расскажу вам подробно, друзья, мою роковую победу. Вся дружно и Грозного стала семья, когда я сказала. Я еду. Не знаю, как мне удалось устоять, Чего натерпелась я. Боже! Была из-под Киева вызвана мать, И братья приехали тоже. Отец образумить меня приказал. Они убеждали, просили, Но волю мою сам Господь подкреплял. Их речи ее не сломили. А много и горько Поплакать пришлось. Когда собрались мы к обеду, Отец мимоходом мне бросил вопрос. На что ты решилась? Я еду. Отец промолчал, промолчала семья. Я вечером горько всплакнула. Качая ребенка, задумалась я. Вдруг входит отец. Я вздрогнула. Ждала я грозы, но печален и тих, Сказал он сердечно и кротко, за что обижаешь ты кровных родных, что будет с несчастным сироткой, что будет с тобою, голубка моя, там нужно не женскую силу, напрасно великая жертва твоя, найдешь ты там только могилу. И ждал он ответа, и взгляд мой ловил: ласкай меня, И целуя, я сам виноват, я тебя погубил, Воскликнул он вдруг, негодуя. Где был мой рассудок, где были глаза, Уж знала вся армия наша. И рвал он седые свои волоса. Прости, не казни меня, Маша, останься. И снова молил горячо. Бог знает, как я устояла. Припав головою к нему на плечо, «Поеду», — я тихо сказала. «Посмотрим». И вдруг распрямился старик, Глаза его гневом сверкали. «Одно повторяет твой глупый язык. Поеду. Сказать не пора ли, куда и зачем? Ты подумай сперва». Не знаешь сама, что болтаешь? Умеет ли думать твоя голова? Врагами ты что ли считаешь И мать, и отца? Или глупы они, Что споришь ты с ними, как с ровней? Поглубже ты в сердце свое загляни, Вперед посмотри, хладнокровней. Подумай, я завтра увижусь с тобой. Ушел он грозящий, И гневный, а я чуть жива пред иконой святой упала в истоме душевной.